Глава 32. Самру. Я шагал вперед, словно могущественная армия, ибо ощущал себя в обществе всех тех, кто шествовал внутри меня. Меня окружала многочисленная охрана, да и сам я был личным охранником монарха. В моем войске встречались женщины, веселые и мрачные, а также дети, которые смеялись на бегу и, подразнивая Эребуса и Абаю, бросали ракушки в морскую пучину. Через полдня я добрался до устья Гьола, такого широкого, что противоположный берег терялся в отдалении. Из воды торчали треугольники островов, а между ними, словно облака межгорных вершин, держали свой путь корабли с волнующимися парусами. Я окликнул людей на судне, проплывавшим мимо, и попросил довести меня до Несуса. Со стороны я, должно быть, представлял довольно дикое зрелище. Лицо в шрамах, разудранный плащ, выступающие ребра. Тем не менее капитан, да воздастся ему за доброту, выслал к берегу шлюпку. Я заметил страх и благоговение в глазах гребцов. Возможно, на них произвел впечатление вид моих полузатянувшихся ран. Но эти люди повидали много рано на своем веку, и я вспомнил, что испытал нечто подобное, когда впервые увидел лицо автарха в лазурном доме, хоть он и не был высоким мужчиной, да и, по правде говоря, и мужчины-то не был. Двадцать дней и ночей сам руплыл вверх по гьолу. Мы шли под парусом, когда представлялась возможность, а в остальное время гребли вёслами. подюжине длинных на каждом борту. То было тяжкое плавание для моряков, ибо хотя течение медлительно, почти незаметно, поток стремится день и ночь, а широкое русло так извилисто, что к вечеру гребцы нередко видят то место, откуда принялись за дело, когда барабанный бой возвестил начало вахты. Для меня же это плавание обернулось увеселительной прогулкой. Я предлагал свою помощь и в работе с парусами, и на веслах, но моряки неизменно отказывали мне. Тогда я обратился к капитану, человеку с хитроватой физиономией, чья внешность, казалось, говорила, что он живет не только мореходством, но и торговлей, и обещал хорошо заплатить ему по прибытии в Несус. Однако он и слушать об этом не хотел, заявив, подергивая себя за ус, как обычно, когда желал продемонстрировать свою искренность, что мое общество – это уже достаточная награда для него и всей команды. Вряд ли они догадывались, что я их автар. и опасения встретиться с такими людьми, как Вадалус, я не позволял себе ни малейшего намека на этот счет. Но, глядя мне в глаза и подмечая некоторые странности в поведении, они, похоже, посчитали меня адептом. Эпизод с мечом капитана, вероятно, лишь подбросил пищу для их пересудов. Это был кракимарт, самый тяжелый из мечей на вооружении у моряков, клинком шириной в мою ладонь, круто изогнутый, с выгравированными на нем звездами, солнцами и другими символами, значение которых оставалось загадкой для хозяина. Капитан носил его в тех случаях, когда корабль приближался к береговым деревням или при встрече с другими суднами, когда требовалось поддержать собственное достоинство. Но в остальное время меч лежал на шканцах. Там я и набрел на него, и поскольку маялся от безделия, наблюдая, как на поверхности зеленой воды качаются щепки и кожура от фруктов, я достал половинку точильного камня и стал править лезвие. Скоро капитан, заметив, что я проверяю большим пальцем, Качество проделанной работы принялся расхваливать свои способности фехтовальщика. Так как Крокемарт был почти вдвое легче, чем тер эст и имел короткую рукоять, меня немало позабавило это бахвальство. Я с удовольствием слушал примерно полстражи. Случилось так, что возле меня лежала бухта пенькового каната толщиной в мое запястье, и когда капитану наскучили собственные россказни, я попросил его и еще одного матроса растянуть кусок каната длиной кубита в 3 март разрезал его, как волосок, и не успели моряки перевести дух, как я подбросил меч в воздух к солнцу и поймал его на излете за рукоять. Боюсь, этот случай ясно показывает, что силы начали возвращаться ко мне. Безделье, простая пища и свежий воздух – едва ли увлекательная тема для читателя, но в купе они оказывают чудодейственное влияние на израненного и истощенного человека. Капитан с готовностью предоставил бы мне свою каюту, если бы я согласился на это, но я предпочел спать на палубе, завернувшись в плащ, а в одну дождливую ночь нашел убежище под шлюпкой, лежавшей в центре корабля килем вверх. Как выяснилось, во время плавания ветры стихают, когда Урс поворачивается спиной к солнцу. Поэтому я чаще всего укладывался спать под песни гребцов, а просыпался от звона якорной цепи. Иногда я пробуждался еще до наступления утра, когда корабль проходил вблизи от берега и на палубе маячил лишь сонный вахтенный. А бывало, меня будил свет звезд, и я наблюдал, как наше судно медленно скользит вперед под зарифленными парусами с помощником капитана у штурвала и матросами, прикорнувшими у фалов. В одну такую ночь, вскоре после того, как мы миновали стену, я вышел на корму и увидел фосфористирующий шлейф в кильватере, точно холодные отблески огня на темной воде. И мне представилось на миг, что это обезьянолюди выбираются из шахты в надежде излечиться при помощи когтя, или же отомстить за старую обиду. В этом, разумеется, не было ничего удивительного, просто глупая ошибка сознания, одурманенного сном. То, что произошло на следующее утро, тоже в сущности не было чем-то особенно странным, но произвело на меня глубокое впечатление. Гребцы равномерно работали веслами, выводя корабль через излучину длиной в несколько лиг к тому месту, где мы могли бы поймать попутный ветер. Думаю, барабанный бой и плеск воды, стекающей с лопастей весел, Действуют гипнотически, поскольку поразительно похоже на биение человеческого сердца во сне и тот шум, что производит кровь, когда стремится мимо внутреннего уха к мозгу. Я стоял у поручни и глядел на берег, все еще болотистый на тех участках, где поля древности никогда затоплялись и листым гьелом. И мне почудилось, что я уловил в расположении бугров и пригорков какой-то заданный порядок, Точно вся эта обширная дикая местность имела некую геометрическую душу, как у некоторых картин, которая ускользала от прямого взгляда, но появлялась вновь, стоило мне отвернуться. Подошел капитан, и я сказал ему, что слышал, будто руины города растянулись вдоль реки на много лик, и спросил, когда мы их увидим. Он засмеялся и объяснил, что мы уже два дня подряд плывем мимо них. Затем он передал мне свою подзорную трубу, и я лично убедился в том, что принятый мною за пень объект – это на самом деле разбитая и опрокинутая колонна, заросшая мхом. И тогда все, стены, улицы, памятники, будто разом выпрыгнули из укрытия, как каменный город, восстановившийся на наших глазах, когда мы с двумя ведьмами наблюдали за чудом с крыши гробницы. Никаких изменений в вне моего сознания не произошло, но сам я был перенесён гораздо быстрее, чем на корабле мастера Мальрубиуса, из глухой сельской местности в самый центр огромного древнего города, лежащего в руинах. Даже теперь я не могу не удивляться тому, сколь многое мы по невнимательности упускаем из виду. В течение многих недель мой друг Ион оказался мне всего лишь мужчиной с искусственной рукой, а путешествие с Балдандерсом и доктором Талосом, я проглядел добрую сотню ключевых моментов, которые подсказали бы мне, что хозяином был именно Балдандерс. Как удивился я, выйдя за городские ворота и обнаружив, что Балдандерс не сбежал от доктора, когда ему представился случай. По мере того, как день клонился к вечеру, очертания руин прорисовывались все отчетливей. При каждом новом повороте реки зеленые стены поднимались выше, а почва у их основания становилась тверже. Проснувшись на следующее утро, я заметил среди развалин отдельное здание, настолько прочное, что сохранились их верхние этажи. Вскоре после этого я увидел маленькую лодку, совсем новую, привязанную к древнему пирсу. Я указал на нее капитану, который улыбнулся моей наивности и объяснил. «Целое семейство из поколения в поколение живут тем, что прочесывают эти развалины». Мне говорили об этом, но эта лодка не может принадлежать подобным людям. Она слишком мала, чтобы в ней уместилась богатая добыча. «Драгоценности или монеты?» – продолжал настаивать он. «Кроме мародеров тут никто больше не высаживается. Закон здесь бессилен». «Мародеры убивают друг друга, а также всякого, кто сунется сюда». «Я должен там побывать. Ты подождешь?» Он уставился на меня, как на помешанного. «Сколько придется ждать?» «До «Да полудня, не дольше». «Гляди», — сказал он и указал куда-то рукой. «Там впереди последняя излучина. Высаживайся здесь и встречай нас там за поворотом. Мы доберемся туда не раньше полудня». Я согласился, и он спустил для меня шлюпку и приказал четырем грибцам доставить меня на берег. Прежде чем шлюпка отвалила от борта, капитан снял с пояса свой каракемарт и вручил его мне, торжественно промолвив. «Этот меч послужил мне верой и правдой во многих отчаянных схватках Обрушь его на их головы, но постарайся не зазубрить лезвие, а пряжку на ремне». Я с благодарностью принял меч из его рук, но признался, что всегда предпочитал шеи. «Это годится, но только если рядом нет товарищей, которых ты можешь задеть оруда мечом плашмя», — сказал он и дернул себя за ус. Сидя на кромке шлюпки, я имел возможность разглядеть лица гребцов и мне стало ясно, что они боятся берега почти так же, как и меня. Они причалили борт о борт с маленькой лодкой, а потом чуть не перевернули собственную шлюпку, так спешили убраться во своясе. Убедившись, что зрение не обмануло меня, из борта корабля я видел именно увядший алый мак, брошенный на единственном сидении в лодке, я проводил взглядом удалявшуюся шлюпку. Несмотря на покинутый ветер, Моряки на Самру спустили весла и принялись грести с удвоенной энергией. Капитан, вероятно, рассчитывал миновать излучину как можно быстрее, и если бы меня не оказалось в условленном месте, он продолжил бы путь без меня, а потом говорил бы себе, а быть может всем, кто станет интересоваться, что это я, а не он, нарушил договоренность. Расставшись с Кракемартом, он еще больше успокоил свою совесть. От пирса вели каменные ступени, очень похожие на те, с которых я сигал в воду в детстве. Верхняя площадка была пуста и, как лужайка, заросла сочной травой, пустившей корни меж камнями. Передо мной лежал разрушенный город. Мой собственный город Несус, но то был Несус давно ушедших времен. В небе кружились две-три птицы, но они оставались столь же немы, как потускневшие при солнце звезды. Гьелл, что-то шептавший в середине потока, казалось, уже отрешился и от меня, и от пустых островов зданий, среди которых я пробирался. Как только его течение скрылось из виду, он стих, как смолкает робкий посетитель, стоит нам на мгновение покинуть комнату. Это место не слишком походило на квартал, где, по заверению Доркас, можно было разжиться мебелью и всякой посудой. Сначала я часто заглядывал в окна и двери, но не нашел ничего, кроме мусора, до да нескольких желтых листьев, которые сорвались с молодых деревьев, пробившихся между вывороченными камнями мостовой. Не заметил я и следов грабителей. Лишь помет животных, перья и разбросанные кости. Не знаю, далеко ли я ушел от берега. Казалось, на целую лигу, но, может быть, гораздо ближе. Тот факт, что, оставив Самру, я лишился транспортного средства, не особенно беспокоил меня. Ведь большую часть пути из Несуса до охваченных войной гор я проделал пешком, и хоть ступал я еще не твердо, мои босые ноги уже успели загрубеть на палубе корабля. Поскольку я так и не привык носить меч на поясе, то вытащил кракемарт из ножен и положил его на плечо, как часто носил термину «сест». Летнее солнце давало то особое изумительное ощущение тепла, которое возникает лишь в тот момент, когда в утренний воздух прокрадывается чуть заметный холодок. Я наслаждался этим ощущением и вкупе с тишиной и одиночеством получил бы еще большее удовольствие, если бы не мысли о том, что я скажу «Доркас» при встрече и что она ответит мне. «Знай я, как все обернется заранее, уберег бы себя от лишних забот. Я набрел на нее гораздо раньше, чем мог рассчитывать, и мне не пришлось ничего говорить. Она тоже не произнесла ни слова и, судя по всему, даже не видела меня. Большие и прочные здания, стоявшие у самого берега, давно уступили место своим меньшим собратьям, обрушившимся конструкциям, которые некогда были жилыми домами и лавками. Я и сам не знаю, что привело меня к ее дому. Я не слышал рыданий, хотя не исключено, что подсознательно отметил какой-то едва уловимый звук – скрип дверной петли или шарка башмака. А может быть, то был лишь цветочный аромат, ибо сначала я увидел ароник в ее волосах, белый в крапинку и свежий, как самодоркас. Несомненно, она принесла его сюда специально, предварительно вынув из волос увядший маг, который бросила, когда привязывала лодку к причалу. Но я забежал вперед в своем повествовании. Я попробовал войти через парадный вход, но гниющий пол проседал до фундамента, так как перекрытия рухнули. Казалось, кладовая в тыльной части здания еще менее доступна. Тихая тенистая аллея, заросшая папоротником, некогда таила в себе серьезную угрозу, и лавочники либо проделывали в задней стене маленькие отверстия, либо вовсе обходились там без окон. Однако я обнаружил узкую дверцу, скрытую под зарослями плюща. Железные запоры были съедены дождем точно сахар, а дубовые доски превратились в труху. Довольно крепкая лестница вела на верхний этаж. Дорка стояла на коленях спиной ко мне. Она всегда была стройной. Теперь же ее плечи напоминали мне спинку деревянного кресла, на которое набросили женский жакет. Волосы цвета тусклого золота остались теми же, что и прежде, ничуть не изменились с тех пор, как я впервые увидел ее в саду непробудного сна. Перед ней на носилках лежало тело старика, владельца памятного мне ялика. И спина его была так пряма, а мертвое лицо так молодо, что я едва узнал беднягу. На полу возле нее стояла корзина, небольшая, но не очень маленькая, а также закупоренный кувшин для воды. Я молча наблюдал за ней некоторое время, а потом ушел прочь. Если бы она пробыла там достаточно долго, я бы окликнул ее и обнял. Но явилась она совсем недавно, и я понял, что мне не следует этого делать. Пока я странствовал от Тракса до озера Диутурна, а оттуда до полей сражения, Пока я был узником Вадалуса и плыл вверх по Гьолу, она возвращалась домой, туда, где жила лет сорок назад или больше, хоть ныне это место и пришло в упадок. Да я и сам, ископаемая, облепленная древними реликвиями, точно в труп мухами, давно пришел в упадок. Не то чтобы я одрехлел под гнетом сознания Теклы, прежнего автарха или живущей в нем сотни. Нет, не их память, но мои собственные воспоминания состарили меня, когда я думал о Ноздоркас, дорожавших на примятой осоке плавучей тропинки, продрогших и промокших до нитки, по очереди прикладывавшихся горлышку фляжки Хильдегрина, как двое детей, которыми мы в сущности и были. Я не отдавал себе отчета в том, куда направился после. Двинулся прямиком по длинной улице, наполненной тишиной, а когда та, наконец, закончилась, свернул наугад в сторону. Вскоре я вышел к Йолу и, бросив взгляд вниз по течению, увидел Самру, который стоял на якоре в условленном месте. Заплывший сюда из открытого моря базилозавр не удивил бы меня сильнее. Через несколько мгновений вокруг меня столпились ухмыляющиеся моряки. Капитан крепко пожал мне руку. «Я боялся, что мы подоспеем слишком поздно», — признался он. «Я живо представлял, как ты борешься за свою жизнь на берегу, а между нами еще добрых полулиги». Помощник, чья беспросветная глупость заставила его верить в лидерство капитана, хлопнул меня по плечу и крикнул. «Ох, он бы задал им жару!»